Глава 23 Я открыл глаза, липкая грязь на лице немного подсохла, похоже я отсутствовал всего несколько минут. Ковары вокруг внимательно наблюдали за тем, как Рогда совершенствует свою броню инопланетным элементом. Те, кто пытались бороться с тираном, пребывали сейчас в глубочайшем отчаянии, а сторонники Рогда в таком же посиле восторге. Потому никто не обратил внимания на то, что я начал вставать. Рана на груди затянулась в один миг. Энергетические потоки моего тела проникли во все, в том числе и в молекулы ДНК. Мне не пришлось даже думать о регенерации. Энергопотоки воссоздали тело таким, каким оно было задумано всеотцом. Я быстро очистился от грязи, восстановил одежду и придал ей вид белоснежных одеяний магистров Кромена. Моя невероятная сила все еще росла, но я уже мог коснуться тела Рокда в броне увидеть его обугленное лицо. Я чувствовал его нервную систему, все ее импульсы, а значит слышал его эмоции. Его ликованию не было предела, он с упоением встраивался в новые силовые условия. Немудрено представить, о чем он сейчас думает, ведь он считает, что ни одного врага у него больше не осталось, а он сам сильнейшее существо в мире. Когда я встал и полностью выпрямился, в моих клетках скопилось уже столько энергии, что тело было почти невозможно разрушить. А если и найдется сила, способная на это, то клетки тут же восстановятся. Я был неуязвим, а сила все еще пребывала. Я знал, видел и чувствовал все вокруг, а получив доступ к памяти создателя, я начал медленно познавать то, что был способен понять. Химический элемент, который заканчивал свою интеграцию в броню, был непростым. В некоторых старых звездах и планетах В частности, в их ядрах еще сохранились протоэлементы – предки современных атомов. Именно такой элемент прилетел к нам внутри небольшого метеорита. По своим свойствам он был похож на железо, но намного более тяжелый, громоздкий, а его качества смазаны и постоянно менялись в зависимости от окружения. Эти качества придавали броне еще большую прочность, силу и энергоемкость. Энергосвязи стали такими прочными и тугими, что при их нарушении энергия высвободится в огромном количестве. Произойдет взрыв, который уничтожит все вокруг на сотни километров. Кора планеты может треснуть, что приведет к образованию гигантского разлома, который расколет континент на несколько частей. Я не могу допустить бедствия такого масштаба, так что рушить броню нельзя. Тем временем Рокта заметил меня. Он обернулся и по привычке сперва испугался, но потом вспомнил, что непобедим, и принял властную позу. «Тебе что, мало одной смерти?» – спросил он громовым голосом. «Не знаю, как ты выжил, но я могу убивать тебя столько раз, сколько пожелаешь». «Никого ты больше не убьешь, монстр», – уверенно ответил я, хотя применять новую силу было страшновато. «Сейчас узнаем» ответил Рогда и миг оказался возле меня. Он схватил меня огромной клешней за горло и поднял воздух. «Ну что, мне тебя задушить или голову оторвать, как твоему дружку?» Я взялся руками за его предплечье и сдавил. Броня поддавалась, но мне пришлось остановиться, потому что в местах небольших изгибов она тут же начала сильно нагреваться. Небольшая трещина и произойдет взрыв». «Лучше сними краденую броню. Возможно, тогда я оставлю тебя в живых. Хотя ты этого совсем не заслуживаешь». Я попытался решить разом все проблемы. Рогда ощущал броню как вторую кожу, так что ему стало больно. Он с небольшим вскриком выронил меня и отпрянул в сторону. «Этого не может быть! Что это за фокус такой?» – заревел он. «Нет никакого фокуса. Просто я сильнее тебя. Сними броню и уходи». «Я не стану тебя преследовать», – спокойно отвечал я. Люди, показавшиеся из укрытий, с удивлением смотрели на меня. «Я не вижу у тебя ни камней, ни другого вместилища. Такой силы не может быть у обычного человека», – продолжал вопить Рогда. Его мечта, которой он шел тысячи лет, растворилась, едва сбывшись. Еще не успев начать наслаждаться безграничной властью, он встретил врага, которого не в силах победить. Я не мог прочесть его мысли, но это и не требовалось. У него в голове была бессмыслица, состоявшая из гнева, отчаяния и смятения. Для него не существовало решения этой головоломки. Случилось невозможное. Мир пошел ему наперекор, на зло. И только ему одному, на всем белом свете, так не повезло. Теряя рассудок от отчаяния и жалости к себе, он с ревом бросился в атаку. Мой новый организм молниеносно реагировал на любые удары уклоняясь от них, невзирая на невероятную скорость противника. Мне даже не пришлось самому контролировать тело, мозг делал все сам, увеличивая скорость восприятия. Время становилось долгим и тягучим, а я мог спокойно придумать, как победить врага. Ответ же лежал на поверхности. Раз уж броня способна немного изгибаться, выделяя при этом много энергии, нужно ее хорошенько промять. Рогда продолжал стремительно атаковать, а я уклоняться. Потом я выбрал момент и нанес удар кулаком ему прямо по голове. Рокда отлетел на несколько десятков метров, но замедлил свой полет и с новой силой ринулся на меня. В этот момент я поймал его за обе руки и удержал. Рогда не мог ни сопротивляться, ни вырваться. Он дергался и орал, словно подвешенный за ноги кабан. Не желая больше играться с ним, я объял его предплечья мощной телекинетической силой, ее помощью я вызвал высокочастотные колебания брони не давая ей при этом сломаться большое количество энергии стало выделяться как снаружи так и внутри доспеха температура внутри поднялась до нескольких тысяч градусов рогда пытался сопротивляться какое то время но надолго его не хватило как только его силы иссякли он тут же обратился в пепел лишившись хозяина броня утратила все шипы наросты и неровности став гладкой и округлой. Она тут же раскрылась, ее части посыпались на землю, а горячий пепел Рогда серым туманом полетел по ветру, знаменуя конец эпохи Тирана. Я подошел к бездыханному телу Грогора. Еще совсем недавно он был жив и собирался исправить ошибку прошлого. Искупить хотя бы толику той вины, которая терзала его тысячи лет. Теперь вина его осталась в прошлом, и он был по-настоящему отомщен. Я бы мог вернуть его к жизни. Ведь это пока еще возможно. Но по совету создателя я не стану этого делать. Пока неизвестно, где сейчас Гро, хорошо ли ему там, но я уверен, он во всем разберется. Я провел рукой над телом друга, и оно растворилось в воздухе, все его части. Затем я выпрямился во весь рост и осмотрелся. Ковары и все люди, которые видели меня, тут же попадали на колени, словно это не я, а Рогда все еще стоял перед ними. Я хотел было сказать им чтобы они перестали вести себя так глупо, но почувствовал стремительное приближение ко мне Тагона. Он не участвовал в битве, но наблюдал со стороны. Я обернулся к нему в тот миг, когда он приземлился за моей спиной на Вимане. Он соскочил и медленно подошел ко мне. На его глазах еще не засохли слезы, но в данный момент он был очень счастлив. «Помнишь, ты хотел прокатиться?» – грустным голосом спросил он. «Помню!» «Я готов подарить тебе эту каменную глыбу, если хочешь!» «Спасибо, Тагон, но я не думаю, что она пригодится мне!» Ковары заметили, что их сородич не оказывает мне никаких почестей, и начали понемногу подниматься. «Это верно, но я не могу оставить тебя без награды за то, что ты сделал!» «Я уже получил свою награду!» Со вздохом ответил я. «Она так тяжела, что едва ли смогу унести!» Дагон внимательно посмотрел мне в глаза, затем положил руку мне на плечо и тихо произнес. «Это не награда!» Он еще немного так постоял, похлопал меня по плечу и левитировал к остальным коварам. «Теперь ты наш хозяин, Илон! Говори, и мы будем повиноваться твоему слову!» Прокричал он и упал на колени. Остальные ковары, кто уже успел подняться, последовали его примеру. Но я не ответил ему. Несмотря на всю новообретенную силу, я не мог быстро решить, что мне делать дальше. Я перенесся на самую высокую вершину Тертуса, Болокруш, чтобы немного поразмыслить. Ледяной ветер и раздраженный воздух больше не беспокоят меня. Здесь я могу в полной мере ощутить то одиночество, которое необходимо для взвешенного решения. Уход Создателя сделал всех людей Тертуса сиротами. Они, конечно, пока еще не знают об этом, но это действительно так. Я должен нести весть о нем. Он не должен быть забыт. Теперь у него есть настоящее имя, которое он принял. Люди смогут взывать к нему в молитвах, смогут узнать правду. Ведь я – живое доказательство его существования. Но чтобы нести эту правду всем, я должен стать главным, взять на себя ответственность за все и всех. Это значит, что мне придется решать за других, Определять судьбы, поощрять отличившихся и карать виновных. Все будут требовать моего внимания и моего суда. Больше не будет беспечной жизни Джорджа или полной страданий жизни магистра. Наконец-то у меня появилось время по-настоящему осознать свой удел. отец говорил, что мои горести закончатся, но он не совсем прав. Время, которое он мне передал, легким не назовешь. Не быть мне больше беспечным мальчишкой». Я провел на Болокруж несколько часов. Здесь, на вершине мира, мне было очень спокойно. Я ощущаю полную гармонию с миром и чувствую его как себя самого. Мне нравится любое проявление бытия, которое можно ощутить здесь. Жесткий холодный ветер, снег, ледники, зеленые необъятные просторы далеко внизу. Даже океан виден далеко на юге с этой 13-километровой высоты. И горная цепь змеиная на севере. Вижу медленные и величественные круговороты энергии под землей и в океанах, в атмосфере. Чувствую связь Тертуса с другими планетами, системы и Солнцем. Все работает так, как должно. Звери и растения следуют своему порядку и не отступают от него. Каждый выполняет свою мировую функцию. И это хорошо. Так должно быть. Но один вид живых существ не делает этого. Он просто не может, потому что получил невыполнимую задачу. Самому определить себя и сделать это правильно. Существо, по сути, богоподобное, но при этом смертное, подверженное борьбе за выживание, постоянно находится на распутье. Оно может стать частью этой гармонии, либо пытаться бороться с ней, истязать себя в попытках навязать миру свой порядок. В этом нет злого умысла, ведь это естественно. Разумное существо не должно быть ограничено хрупким телом и реализовывать свою бесконечность лишь посредством фантазии и искусства. Но так и есть, и так будет, пока мы сами не найдем правильный путь, который приведет нас туда, где люди не будут страдать, где они будут свободны и легкие, где не будет борьбы, потому что в ней не будет смысла. Теперь у меня есть только один вариант – присоединиться к людям и помогать им, как отец, которого они не знали уже очень долго. Ведь если этого не сделать – то в своих поисках, борьбе, своей глупости и безрассудстве они разрушат весь мир.